Глава вторая. Следующее утро началось с появления служанки правителя. Селия едва успела одеться и уложить волосы, когда в дверь постучали. Женщина средних лет в платье жёлтого цвета, признак клана, неторопливо вошла в комнату. Она сдержанно поклонилась Селии, а её помощницу даже не заметила. "Мы, господин, просят вас позавтракать с ним". Селия проводила её недовольным взглядом. Просьба правителя клана равняется приказу, это понятно даже служанке. Но почему бы не облечь приглашение в вежливую форму? И что за неожиданное торжество? У правителя поменялись планы? Девушка отложила ножницы, которыми собиралась кроить ткань. Она неплохо шила, и за те годы, что провела в доме правителя, сделала и подарила слугам множество рубашек и платьев. Работа позволяла отвлечься от печальных размышлений, кроме того, Селеен нравилось думать, что она не является нахлебницей в чужой семье. К ней подбежала Вета, её горничная. Как замечательно, госпожа, Вы будете завтракать за одним столом с правителем. Как бы мне хотелось посмотреть на это. Посмотреть на что? На правителя или на его еду? спросила Селия, опускаясь на стул перед зеркалом. Раз ей придётся встречаться с людьми, значит, нужно сменить платье и по-другому уложить волосы. Вы всё шутите, госпожа, укоризненно сказала девушка. Конечно же, на правителя и на его сына тоже. Мечтательность, прозвучавшая в голосе служанки, заставила Селию поднять голову. Он тебе нравится, Вета? А кому он может не нравиться? простодушно спросила девушка. Такой высокий и сильный, у нас в клане он считается самым красивым мужчиной. Жаль только, что он не для меня. Странные у вас каноны красоты, едва не ответила Селия, но сдержалась. Не стоит показывать слугам своего пренебрежения к Ригейду. Кто знает, к чему это приведёт. Она молча наблюдала, как Вета расчёсывала её пепельные пряди. Потом начала укладывать их по одной в виде короны, закрепляя шпильками. Затем взяла в руки золотую заколку, сделанную в виде жёлтого полумесяца. Нет, не надо, твёрдым голосом приказала Селия. А затем поднялась и, взяв со стола шкатулку с драгоценностями, вытащила маленькую серебряную заколку. По странному совпадению, та очень напоминала символ клана Селии. Но, госпожа, не смело возразила горничная. Вам нельзя её надевать, это не понравится правителю. Обычное украшение Селия удивлённо приподняла брови. Я считала Лауда разумным человеком. К тому же я здесь не для того, чтобы нравиться правителю клана Жёлтой Луны. Если он разозлится, то скорее отправит меня домой, мысленно добавила Селия. Служанка покачала головой, но спорить не решилась. Всё же Селия была её госпожой, гостьей хозяина дома. Закрепив заколку в пепельных волосах девушки, она последний раз провела по ним расчёской и отстранилась. Вы очаровательны, госпожа, прошептала она. Сегодня на обеде вы затмите всех, если наденете новое платье, конечно. Вета направилась в соседнюю маленькую комнату. Там на вешалках находилось множество платьев, начиная с праздничных из шёлка и бархата с пышной юбкой и глубоким вырезом и заканчивая простыми ситцевыми. Большинство из них Селия не носила. Взгляните, госпожа, Селия обернулась. Её брови сдвинулись едва она рассмотрела принесённое служанкой платье. Длинное из жёлтого шёлка, отделанное кружевом, оно блестело в солнечных лучах. «Вам не нравится?» — огорчила Света. «Платье очень красивое», — как можно мягче произнесла Селия. «Но оно не подходит для обычного завтрака. Я буду сверкать, как дерево, украшенное фонариками». Не говоря уже о том, что я не надену цвета клана жёлтой луны. Селия решительно поднялась, поправила ремешок на своём белом платье, скромном, но которое шло ей гораздо больше, чем роскошное жёлтое. и, стуча к облучками туфель по полу, отправилась в столовую. Она дружески улыбалась и кивала знакомым стражникам, поздоровалась с горничной, которая спешила, куда-то держа в руках чистое бельё. Но при виде грузной фигуры Ригейда, появившегося из-за поворота коридора, настроение Селия испортилось. Сухо кивнув ему, девушка прибавила шагу, надеясь, что Ригейда отстанет. Но молодой человек, ничуть не обескураженный холодным приёмом, нагнал её и пошёл рядом. «Доброе утро, Селия!» Расплываясь в улыбке, произнёс он: "Чудесный день, не правда ли?" Они проходили мимо широкого окна, и Селея услышала шум дождя. "Если проливной ливень для вас хорошая погода, то я не представляю, как вы назовёте солнечный день", сказала она, не обращая внимания на то, что мужчина предложил ей руку. "Для меня любой день прекрасен, если даёт возможность увидеть вас", усмехнулся Регейда. "Идёте на завтрак к моему отцу?" Селея неохотя кивнула. "Тогда позвольте вас проводить". Повисло молчание, нарушаемое только звуком шагов, шелестом платья девушки и тяжёлым дыханием Ригейда. Почувствовав запах спиртного, исходящий от её спутника, Селия поморщилась. Похоже, расставшись с ней, Ригейда нашёл утешение в графине с вином. Как оказалось, мужчина тоже вспомнил вчерашний вечер. «Вы всегда так поздно гуляете, Селия?» – тихо спросил он. «Да ещё в одиночестве». «Я хотела посмотреть на восход белой луны», – резко ответила девушка. «Я хотела посмотреть на восход белой луны», А почему вы спрашиваете? Разве мне что-то угрожает в доме вашего отца? Чёрные глаза Регейда сузились. Разумеется, нет, но, дорогая Селия, позвольте говорить откровенно. Если бы я могла заставить тебя замолчать, с тоской подумала девушка. Приняв её молчание за согласие, Регейд продолжил. Ни одна девушка из благородной семьи не выйдет ночью одна. Разве что у неё назначено свидание? Последние слова он шепнул едва слышно, наклонившись к ухо Селии. Девушка так резко отшатнулась, что ей пришлось схватиться за перила лестницы, чтобы не упасть. "Как вы смеете?" в ярости прошептала она. "Вы оскорбляете меня, Регейда". Молодой человек приподнял брови. "Неужели? А почему вы тогда так легко оделись, когда я увидел вас прошлой ночью, то принял за одну из тех девчонок, которых приглашают развлекать гостей?" Волосы распущенные, сквозь ткань платья просвечивает нежная кожа, а ваши алые губки так и манили. Не договорив, он вскрикнул от боли. Это Селия изо всех сил вонзила каблучок туфли ему в ногу. Благодарите судьбу за то, что я живу у вас в доме и вас не слышали мои родственники. В противном случае вам пришлось бы ответить за оскорбление кровью. И с этого дня я прошу вас не приближаться ко мне, или мне придётся рассказать отцу, как меня приняли в клане Жёлтой Луны. Держа спину очень прямо, Селия спустилась по лестнице, оставив Ригейда смотреть ей вслед. Она не слышала, как тот, потирая ушибленную ногу, процедил сквозь зубы: "Наглая девчонка. Ты ещё пожалеешь об этом. Неважно как, но я своего добьюсь".